Глава девятнадцатая. «Джейн, как ты относишься к тому, чтобы совершить нечто слегка незаконное и однозначно мерзкое?» Спросил Ганси. Спина Ронана уже взмокла от жары. Труп человека-птицы лежал в багажнике БМВ, и, разумеется, с ним происходил ужасный биологический процесс». Ронан не сомневался, что запах еще усилится, когда солнце припечет. «Зависит от того, задействован ли вертолет», ответила Блу, стоя в дверях дома номер триста на Фоксвей. Босой ногой она почесала голень. На ней было платье, которое, по мнению Ронана, напоминало абажур. Какой бы лампе он ни принадлежал, Ганси явно жалел, что у него такой нет. А Ронан не любил лампы. И ему было чем заняться. У него буквально руки чесались. Ганси пожал плечами. «На сей раз вертолета не будет». «Это касается Кабесуотера?» Блу посмотрела на БМВ. «Почему багажник обмотан тросом?» Хотя Ронан полагал, что Кабан этого заслуживает, Ганси отказался класть труп в комару. «Долгая история. Почему ты так на меня смотришь? Кажется, я никогда раньше не видела этой футболки и джинсов». Блу смотрела на Ганси взглядом, который казался еще подозрительнее от того, что она пыталась не вызывать подозрений. В этом взгляде были равные доли испуга и уважения. Действительно, Ганси редко носил джинсы и футболку, предпочитая рубашки и бриджи. в тех случаях, когда не предполагался галстук. Действительно, он умел их носить. Футболка висела на его плечах, открывая самые интересные уголки, которые обычно скрывала рубашка. Но, по мнению Ронана, сильнее всего Блу была потрясена тем, что в кои-то веки Ганси выглядел нормальным парнем. Одним из них». «Это и есть мерзкое», — признал Ганси и неодобрительно потеребил футболку. «Я знаю, что сейчас выгляжу довольно неряшливо». Блу согласилась. «Да, неряшливо. Именно так я и подумала». «Ронан, я вижу, ты тоже одет неряшливо». Она явственно издевалась, поскольку Ронан, как обычно, явился в джинсах и черной майке. «Мне тоже надеть что-нибудь неряшливое?» поинтересовалась Блу. «По крайней мере, обуйся», — серьезно посоветовал Ганси. «И захвати головной убор. Кажется, будет дождь». «Еще чего?» — сказала Блу и посмотрела на небо, чтобы убедиться. Но оно было закрыто деревьями. «А где Адам?» «Потом заедем за ним». «Аной!» Ронан ответил. «Там же, где Кабесуотер!» Ганси поморщился. «Очень мило, Ронан!» С досадой произнесла Блу. Оставив дверь открытой, она зашла в дом и крикнула. «Мама! Я еду с мальчиками! Что-то делать!» Пока они ждали, Ганси повернулся к Ронану. «Позволь, я выскажусь предельно ясно!» Зная какое-нибудь другое место, где мы могли бы похоронить эту тварь, не боясь, что ее обнаружат, мы бы отправились туда. Сомневаюсь, что ехать в амбары хорошая идея, и я во всяком случае предпочел бы, чтобы ты с нами не ездил. Это так, к сведению. Какого рода что-то отозвалась в доме Мора. — Отлично, чувак, — сказал Ронан. Даже эти слова были насыщены электричеством. Доказательство того, что Ганси не мерещилось. «Я рад, что ты высказался!» Ронан ни за что не отказался бы съездить в амбары. «Что-то мерзкое!» — крикнула Блу. Она вернулась на крыльцо. Ее костюм практически не изменился, однако к нему прибавились легинсы и зеленые резиновые сапоги. «Что мы, кстати, собираемся делать?» «Домой», — подумал Ронан. «Я еду домой». «Ну», — медленно произнес Ганси, когда раздался новый раскат грома. «Незаконное заключается в том, что мы едем в семейное владение Ронана, а ему это запрещено». Ронан сверкнул зубами. «А мерзкое в том, что нам предстоит похоронить труп». Ронан не бывал в амбарах больше года, даже во сне. Все было, как в бесчисленные летние вечера, которые он прекрасно помнил. Два каменных столба, увитых плющом, спутанные кусты, стеной окружавшие дом, склонившиеся друг к другу дубы по обе стороны разбитой гравиевой дорожки. Мрачное небо над головой — окрашивало все в зеленые и черные тона. Деревья и тень, жизнь и загадка. Целью было с самого начала создать атмосферу уединенности, замкнутости. Когда они катили по подъездной аллее, по стеклам БМВ барабанил дождь, гремел гром. Ронан направил машину через гребень холма сквозь дубовую рощу. За крутой поворот – И вот открылся широкий, пологой спуск, чисто зеленый, окруженный деревьями. Некогда на этих пастбищах кормился скот всех цветов и размеров. Эти коровы, прекрасные, как сказочные животные, по-прежнему населяли сны Ронана, хотя паслись они на куда более странных полях. Он задумался, что стало с настоящим стадом. Блу и Адам, сидевшие сзади, вытянули шеи, глядя на приближающийся дом. Он был уютным и не особо поражал воображение. Просто ферма, которая достраивалась каждые несколько десятилетий. В память врезались именно пресловутые амбары, разбросанные по пропитанным влагой холмам, белые, как мел, под жестяной крышей. Одни еще стояли, Другие уже рухнули. Одни представляли собой длинные и узкие хлева, другие — широкие сеновалы, увенчанные остроконечными куполами. Среди них были старинные каменные постройки и современные сараи с плоскими крышами, похожие на мастерские, все еще зловонные козьи загоны и давно опустевшие собачьи вольеры. Они усеивали поля, словно росли на них. Маленькие теснились, как грибы, большие стояли в раздробь. Над ними висело тревожное небо, огромное, лиловое от дождя. Все цвета здесь казались глубже, лучше, правдивее. Это и было настоящее. А прошлый год был сном. В доме светилось только одно окно. Горела лампа в гостиной. Она никогда не гасла. Я правда здесь, подумал Ронан. Конечно, он скоро проснется и обнаружит себя в изгнании на Монмутской фабрике, или на заднем сиденье собственной машины, или на полу возле кровати Адама в комнатушке неподалеку от церкви Святой Агнессы в гнетущем грозовом свете. Амбары были такими зелеными и прекрасными что Ронана замутило. В зеркальце заднего вида он мельком заметил Адама с сонным и болезненным лицом, а затем Блу, которая прижимала пальцы к стеклу, словно хотела притронуться к сырой траве. Парковка пустовала. Сиделки не было видно. Ронан оставил машину под сливой, увешанной нетронутыми плодами. Некогда ему приснилось, что он съел одну сливу, и она взорвалась в нем внутри. Был и другой сон, когда фрукт начал кровоточить, и к нему, как на приманку, собрались разные твари, сладкопахнущие паразиты, а потом пробрались Ронану под кожу. Когда Ронан открыл дверь, машину немедленно наполнил запах дома. Сырая земля... Зеленые стены, заплесневелый камень. Прямо как другая страна, — заметила Блу. Это и была другая страна. Страна юности. Страна, где умираешь, не успев состариться. Когда они вылезли из машины, их ноги погрузились в мягкий летний торф рядом с гравеевой дорожкой. Дождь путался в волосах, капли бормотали среди листвы, и этот шум становился все громче. Красоту амбаров не могло омрачить даже сознание того, что именно здесь Ронан обнаружил труп отца. И он нашел его именно возле этой машины. Как и Монмутская фабрика, амбары совершенно преобразились в изменчивом свете. На убитого он наткнулся холодным темным утром, а сейчас был растрепанный пасмурный день. Поэтому воспоминание осталось лишь короткой мыслью, скорее информативной, чем эмоциональной. В реальности лишь одно имело значение. Он приехал домой. Как же ему хотелось здесь остаться! Через несколько минут, стоя перед открытым багажником, они поняли, что ни Ганси, ни Ронану не хватило предусмотрительности. Никто не взял лопату. «Эйнштейн!» — позвал Ронан, обращаясь к Адаму. «Сарай?» — отозвался тот, приходя в себя. «Инструменты?» «Да. Идите сюда». Перебравшись через черный забор из четырех досок, они зашагали через поле к одному из больших амбаров. Атмосфера поощряла тишину. Адам слегка ускорил шаг и поравнялся с Блу, но оба молчали. Сидя на плече у Ронана, бензопила хлопала крыльями, чтобы удержаться. Она, его сон, росла и тяжелела. Ганси, шагавший рядом с Ронаном, наклонил голову от дождя. Лицо у него было задумчивое. Он уже много раз ходил этим путем. «Сколько раз тут ходил Ронан?» «Год назад». «Пять лет назад». Ронан ощутил прилив ярости в адрес Диклана, исполнителя отцовского завещания. Отца он вернуть не мог. Вероятно, не мог вернуть и мать, но если бы ему позволялось сюда приезжать, да, это было бы иначе, чем раньше, но он бы хоть не мучился. Бензопила первая услышала странный звук. Она сказала «крэк». Ронан остановился. «Что это?» — спросил он. «Метрах в десяти от них посреди зелени». Лежал гладкий коричневый предмет, высотой примерно по пояс, похожий на камень. Блуз с сомнением спросила, «Это корова?» Как только она это сказала, стало очевидно, что перед ними действительно была корова, которая лежала, как обычно лежит скот во время дождя. Очевидно, одна из тех коров, которые паслись здесь раньше, до того, как умер Ниал Линч, Ронан только не мог понять, почему она все еще оставалась в поле. Адам скривился. Она мертвая. Обойдя животное вокруг, Ронан указал на медленно вздымавшийся коровий бок. Он увидел изящную морду и влажные ноздри. Огромные черные глаза были полуприкрыты. Ронан и бензопила нагнулись, одинаково склонив головы на бок. Когда Ронан помахал рукой перед глазами коровы, та не шевельнулась. — Нон mortem, произнес он, прищурившись. — Сомни фратрем. — Что? — шепотом спросила Блу. Адам перевел. — Это не смерть, а ее брат Сон. Ганси с недобрым проблеском в глазах посоветовал. «Ткни ей в глаз, Ганси!» — шикнула Блу. Ронан не стал тыкать корове в глаз. Он провел пальцем по мягким неподвижным ресницам. Ганси поднес ладонь к коровьей морде. Она дышит. Подойдя ближе, Блу погладила нос коровы. На влажной шкуре остался темный след. «Бедняжка! Как ты думаешь, что с ней такое?» Ронан сомневался, что корове плохо. Она не выглядела больной, помимо того, что не двигалась. От нее не пахло смертью, и бензопила не казалась встревоженной сверхобычного, хотя и прижалась к виску Ронана, словно требуя не спускать ее на землю рядом с коровой. — Есть какая-то метафора для обозначения американской публики, — мрачно пробормотал Ганси. Но сейчас я не могу ее припомнить. Блу предложила. Давайте просто пойдем дальше, пока я не успела возненавидеть этого человека. Они оставили корову позади и зашагали к самому большому сараю. Массивная дверь была изъедена червями и сгнила снизу. Металл по краям заржавел. Ронан взялся за неровную поверхность дверной ручки. Чисто по привычке его ладонь запомнила это ощущение. Не образ, только ощущение. Фактуру, форму, температуру металла. Все, что было нужно, чтобы перенести предмет из сна в реальность. «Подождите», — подозрительно сказал Адам. «Чем это пахнет?» В воздухе висел какой-то теплый клаустрофобический запах. Не то что неприятный но однозначно сельскохозяйственный. Это был не сарай, которым пользовались в прошлом, это был сарай, которым продолжали пользоваться. Нахмурившись, Ронан приоткрыл скрипучую тяжёлую дверь. Глаза не сразу привыкли к темноте. О, -о, О, сказал Ганси. В сарае находилось остальное стадо. Десятки коров казались тёмными силуэтами, В неверном свете, лившемся из открытой двери, ни одна даже не вздрогнула, когда раздались скрипы и ляск. Слышался только звук дыхания нескольких десятков очень крупных животных, а ещё стук лёгкого дождя по металлической крыше. Режим ожидания, сказал Ганси. Блу в ту же секунду произнесла. Гипноз. Сердце Рона набилось неровно. В этом спящем стаде заключалась огромная сила. Как будто человек, знающий правильное слово, мог вызвать паническое бегство. — В этом тоже мы виноваты? — шепотом спросила Блу. — Как с отключениями электричества? Адам отвел взгляд. — Нет, — ответил Ронан, уверенный, что сон коров не был связан с силовой линией. Тут что-то другое. Ганси сказал, «Не хочу говорить как ной, но мне что-то жутко. Давайте найдем лопату и уберемся отсюда поскорей». Шаркая по опилкам среди неподвижных животных, они достигли маленькой кладовки, серой от дождя. Ронан нашел заступ, Адам снеговую лопату. Ганси взвесил в руках бур с таким видом, как будто примерялся к мечу. Блу спросила, «Ты правда вырос здесь, Ронан?» «В этом сарае». «Ты меня понял». Он начал отвечать, но тут внезапно и пугающе на него нахлынула боль, и единственной возможностью избавиться от нее было насытить слова ядом. Они прозвучали так, словно он ненавидел это место, Словно ему не терпелось отсюда вырваться. Насмешливо и жестоко Ронан произнес. Да, это мой фамильный замок. Ух ты, сказала Блу, как будто не слыша сарказма, и добавила шепотом, смотри. Ронан проследил ее взгляд. Там, где покоробившаяся крыша кое-как сходилась с краем стены, в гнезде сидела коричневая птичка. Ее грудка казалась черной, как кровь, но если присмотреться повнимательней, становилось ясно, что это просто эффект полумрака. Как у павлина, перья у нее на груди отливали металлически изумрудным цветом, глаза у птички были открыты, голова неподвижна. У Ронана вновь заколотилось сердце. Бензопила у него на плече низко пригнулась, прижавшись к шее Ронана. Это была реакция на его реакцию, а не на присутствие другой птицы. «Потрогай ее», — шепнула Блу. «Она тоже живая». «Нет уж, не считая невежество. лучше пусть кто-нибудь из вас», — сказал Ронан. «Я трогал в прошлый раз». У Блу вспыхнули глаза. «Как ты меня назвал?» Сама слышала. Ганси позвала Блу. Он опустил бур. Ты сказала, что предпочитаешь сражаться с Ронаном сама. Закатив глаза, Адам подтащил стул и осмотрел гнездо. Она тоже дышит, как коровы. «Посмотри, нет ли яиц», — велел Ронан. «Иди ты!» Им всем было слегка тревожно. Никто не понимал, единственный это сон или нет, и не исключал, что то же самое может случиться и с ними. Ганси поинтересовался. «Мы единственное, кто не спит». Это вдохновило Ронана. Посадив бензопилу на стол, сложенный из коксовых блоков, он открыл стоявшее рядом старое ведро из-под корма. Хотя оно было пусто, Ронан подумал, что оно может быть обитаемо. И, разумеется, когда он заглянул внутрь, то почуял сквозь теплый аромат зерна резкий запах живого существа. «Свет!» – приказал он. Включив фонарик на телефоне, Ганси осветил внутренность ведра. «Поживей!» – сказал он. «Телефон разряжается!» Добравшись до старого, смятого пакета на дне, Ронан обнаружил мышиное гнездо. Он осторожно вытащил одного из мышат пушистого и невесомого, такого маленького, что тепло его тельце еле ощущалось. Хотя мышонок был уже достаточно взрослым, чтобы нормально двигаться, он неподвижно лежал в согнутой ладони Ронана. Тот осторожно провел пальцем по спинке. «Почему он как ручной?» — спросила Блу. «Он тоже спит?» Ронан наклонил руку, чтобы Блу увидела зоркие, полные доверия глаза мышонка, но не настолько, чтобы его заметила бензопила. Она сочла бы зверька едой. Они с Мэтью часто находили мышиные гнезда в сараях и возле стоявших на поле кормушек. Братья часами сидели в траве, позволяя мышам бегать туда-сюда по их рукам. Малыши никогда не боялись. «Он не спит», — сказал Ронан. Подняв руку, он прижал крошечное тельце к щеке, чтобы почувствовать кожей быстрый трепет маленького сердца. Блу уставилась на Ронана, и он протянул мышонка ей. Так можно услышать его сердце. Она явно продолжала подозревать недоброе. — Ты серьезно? Или шутишь? — А ты как думаешь? — Ты призовой придурок. Но сейчас ведешь себя совсем не как обычно. Ронан тонко улыбнулся. — Не привыкай. Блу неохотно взяла мышонка и поднесла к щеке. На губах у нее появилась удивленная улыбка. С коротким счастливым вздохом она протянула зверька Адаму. Тот, казалось, не заинтересовался. Но по ее настоянию все-таки приложил маленькое тельце к щеке. Губы у него дрогнули. Затем он передал мышонка Ганси, Ганси был единственным, кто улыбнулся, прежде чем поднес малютку к лицу. И его улыбка убила Ронана на повал. Она напомнила ему радостное выражение лица Мэтью, когда они впервые обнаружили мышей, в те времена, когда Линчи еще были одной семьей. «Удивительная прелесть», — сказал Ганси, И вернул мышонка Ронану. Тот задержал руку над ведром. «Кто-нибудь хочет еще подержать? Потому что через год он умрет. Обычный срок жизни для полевки». «Очень любезно, Ронан», — заметил Адам, разворачиваясь к двери. Лицо Блу сделалось кислым. «Недолго же ты был добрым. Ганси ничего не сказал. Он некоторое время смотрел на Ронана, скорбно сжав губы. Но он слишком хорошо знал своего друга, чтобы обижаться. Ронану показалось, что его анализируют. Возможно, ему того и хотелось. — Давайте похороним эту тварь, — сказал он. Они вернулись к машине, И у Ганси хватило совести удержаться от проявлений самодовольства, когда Блу при первом взгляде на человека-птицу зажала рот рукой, а Адам с шумом втянул воздух. Ронан и Ганси запихнули труп в коробку из-под динамиков, но с обоих концов торчало достаточное количество тварей, чтобы оскорбить воображение, Несколько часов в мертвом состоянии никоим образом не улучшили ее внешний вид. «Что это?» — спросил Адам. Ронан дотронулся до зазубренного когтя, зацепившегося за край коробки. Ночная тварь внушала ему леденящий ужас. Он боялся ее в самом прямом, первобытном, неприходящем смысле, по той причине, что эти существа убивали его во сне раз за разом. Они прилетают, когда мне снится кошмар. Как будто он их притягивает. Они ненавидят меня. Во сне их называют ночными ужасами или нири викилис. Адам нахмурился. «Это латынь?» Ронан с некоторой долей замешательства ответил. «Не уверен». Блу внимательно взглянула на него, и Ронан немедленно вспомнил, как она заявила, что ему известен тот другой язык на коробке головоломки. Возможно, Блу была права. «Они». Все четверо понесли картонный гроб к деревьям. Под моросящим дождем они по очереди копали мокрую после грозы землю. Ронан каждые несколько секунд поднимал голову, чтобы взглянуть на бензопилу. Ничто, огромное и черное, в том числе она сама, ее не привлекало. Поэтому птица держалась на некотором расстоянии от трупа, даже когда его положили в яму. Но превыше всего она обожала Ронана, а потому не отходила слишком далеко и ковырялась в земле в поисках невидимых насекомых. Когда они вернули в яму последнюю порцию земли, то уже промокли от дождя и пота. Ронан подумал, есть нечто, греющее душу в том, что все они возятся с трупом ради него. Он предпочел бы, чтобы тварь оставалась во сне, но если уж ей удалось вырваться, это было лучше, чем последний вышедший из-под контроля кошмар. Негромко выругавшись, Ганси воткнул лопату в землю и вытер лоб тыльной стороной руки. Он сунул в рот листок мяты. — Я набил мозоли. — Поедем в Нино? Блу нема запротестовала. Ганси взглянул на Адама. — Меня все устраивает, — ответил тот. В его речи, выдавая утомление, прорвался местный акцент. Но это была необычная усталость Адама а нечто более глубинное. Ронан без особого труда вообразил ту сделку, вошедшую в плоть и кости Адама. Ганси взглянул на Ронана. Тот старательно поскреб запястье под кожаными шнурками, стирая грязь и пот, и задумался, когда ему удастся приехать в следующий раз Негромко, чтобы слышал только Ганси, Ронан спросил, «Можно я схожу повидаю маму?»